Тетушка-бабушка по-викториански счастливо проводила жизнь в своей обставленной солидной мебелью красного дерева столовой, посреди которой стоял окруженный стульями стол. На окнах висели тяжелые шторы с бахромой. Она или сидела за столом в громадном кожаном кресле и писала письма, или просто наслаждалась покоем в большом бархатном кресле перед камином. Столы, диваны, стулья — были сплошь завалены книгами, нужными и ненужными, выскользнувшими из неплотно перевязанных пачек. Тетушка-бабушка постоянно покупала книги. Для себя и чтобы дарить. В конце концов, их накапливалось столько, что она забывала, кому собиралась послать их. Или, например, оказывалось, что милая крошка Беннет незаметно для нее достиг восемнадцати лет, И ему больше не подходят такие книги, как «Мальчишки из Сент-Галдреда» или «Приключения тигра» Тимати. Добрый друг моих детских игр, бабушка откладывала в сторону длинное письмо, которое писалось тяжелыми вздохами, густо зачеркивая строчки, чтобы сберечь почтовую бумагу, и с удовольствием погружалась в сладостное времяпрепровождение с цыпленком от мистера Уайтли. Сначала бабушка выбирала цыпленка. Она звонила торговцу, чтобы проверить, действительно ли цыпленок молодой и нежный. Меня приносили домой со связанными крылышками и лапками, нанизывали на вертел, чтобы цыпленок зажаривался, медленно вращаясь, ставили блюдо на стол, и вот уже бабушка начинала точить большой нож, готовясь разделать птицу, как вдруг цыпленок оживал и кричал «Это же я!» — кульминация всего действия. Эта игра могла повторяться до бесконечности. Одним из важных утренних событий был поход бабушки в домашний магазин, расположенный рядом с садовой калиткой. Я немедленно возникала перед ней, и она восклицала «Что здесь надо этой малышке?» Полная надежд малышка ждала, и таращила глаза на полки, битком набитые разными припасами. Ряды банок с вареньем и компотами, коробки с финиками, сухими фруктами, инжир, чернослив, маринованные вишни, анхелика, пакеты с изюмом и, конечно, глыбы масла, мешки сахара, чай, мука. Вся съедобная часть домашнего обзаведения находилась здесь и торжественно изымалась соответственно нуждам каждого дня. При этом тщательно учитывалось соотношение с взятым накануне. Стол тетушки-бабушки всегда отличался щедростью и был общим для всех обитателей дома, но она терпеть не могла расточительство. Все нужное должно было всегда наличествовать в хозяйстве, а вчерашнему не следовало пропадать. Бабушка давала мне пригоршню чернослива, и я радостно бежала в сад. Как странно. Когда вспоминаешь прошлое, в иных местах погода стоит будто всегда одинаковая. В моей детской и в Торке постоянно осенний или зимний полдень. В камине горит огонь, на решетке сушится одежда, а снаружи падают листья. И что особенно волнует, иногда даже идет снег. В саду Вылинге всегда жаркое лето. На меня до сих пор веет горячим воздухом и ароматом роз, когда я вхожу в бабушкин сад. Маленький квадрат газона, окаймленный розовыми кустами, не казался мне маленьким. Это снова был целый мир».